глава одиннадцатая. кофе и хандра вечером дорожкин разделил остатки плова с Фимфимычем, но от загоруйковки отказался поэтому с утра топтал беговую дорожку с ясной головой однако самому дорожкину ясность казалась мнимой или как говорил его школьный учитель истории абсолютной второй присказкой учителя Было пожелание, чтобы в головах у учеников хотя бы гулял ветер. Полный штиль в его представлении был неизмеримо большим бедствием. В утро четверга Дорошкин соответствовал обоим критериям интеллектуального опустошения, абсолютной ясности и полного штиля. За окном нависли тучи и пошел дождь. Дорошкин принял душ, поймал себя на мысли, что способен перенести появление Марфы без излишних эмоций и начатков эксгибиционизма. Затем открыл холодильник и столь же равнодушно проверил продукты на предмет срока годности. Все, что заканчивалось в течение недели, выдвинул на передний план. То, что истекало в ближайшие два дня, сложил в пакет, раздумывая, едят ли такие, как Ромашкин, йогурты и творожки. Туда же сунул и разодранную куртку. Готовить самому практически не хотелось. Хотелось пойти в кафе, заказать хороший кофе, тосты и сидеть, смотря на дождь, через окно. Потом перейти в другое кафе, съесть, к примеру, порцию зажаренной с чесночком курочки, послушать хорошую музыку и перейти в третье кафе или в четвертое. И там уже под плохую музыку нажраться до потери пульса, хотя если бы удалось сделать два первых пункта в компании милой девушки, третий бы отпадал, а если бы девушка была еще и любимой, Дорожкин постарался представить лицо мошки, но трепета не испытал, но еще ощущение пустоты появилось, но не трепет. тогда он натянул теплый свитер, сунул ноги в кроссовки. Высунулся в окно, разглядел в конце улицы носовую маршрутку, слетел по лестнице, гаркнул что-то бодрое Фимфимычу, выбежал из дома и покатился в полупустом салоне по улице Бабеля. Город за окнами еще не стал родным. Более того, теперь сквозь собственное равнодушие Дорожкин чувствовал и не отпустивший его испуг, и напряжение, и уже знакомое ощущение какой-то разреженности воздуха или собственного существования в целом. Но все вместе отдавало уже вкусом привычки. Он вышел возле управления, но направился в дом быта. Сдал куртку в ремонт, попросив зашить как можно аккуратнее. Коротко постригся, заняв кресло между двух горожанок которые шумно сравнивали качество хлеба из обеих городских пекарен и того самодела, что удавалось извлечь из электрической хлебопечки. Потом заглянул в торговые ряды, прошелся по магазинчикам и купил дешевую китайскую куртку, хотя рядом продавалась более качественная одежда. Ему было чего-то все равно. Его даже почти не обрадовал голос матери, до которой он дозвонился с почты, и которая беспокоилась по поводу крупной суммы, спрашивая, что с ней делать, и кем же теперь работает ее Женечка. Начальником, мама. Постарался как можно убедительнее произнести в трубку Дорожкин. Небольшим, но начальником. Но взятки не беру, не волнуйся. Вот за то, что не беру, заплатили премию. Деньги или положи на книжку, или потрать на что-нибудь. Не волнуйся, это не последнее. Надеюсь, до Нового года еще увидимся. Дорожкин разговаривал с матерью, а сам смотрел на распечатанное на принтере объявление, на котором над словами «Девушки, вот он, молодой, перспективный и без вредных привычек, встречайте на улицах города». Красовалась его фотография полуторалетней давности, которую Мещерский мог взять только у Машки. На фото круглолицый Дорожкин уминал чебурек на Казанском вокзале на который привез Машку, пытаясь склонить к знакомству с мамой. Но Машка в последний момент от поездки отказалась. Верно чувствовала, что ничего у нее не выйдет с Дорошкиным. А фотография осталась. «Интернетчика нет», — объявила телеграфистка, когда Дорошкин подошел к объявлению. «Он в школе занимается компьютерным классом. Будет после обеда. Это вы ведь на картинке?» «Был я». Кивнул Дорошкин, сорвал объявление, скомкал его и у выхода из почты нарушил девственную чистоту урны для мусора. День только начинался. — У тебя же отгул! — удивился Ромашкин, развалившись на диване. — Или передумал? — Нет. — мотнул головой Дорошкин, ставя на пол пакет с продуктами. — Вест, как оборотни относятся к молочным продуктам? — А то я слегка пожадничал в последний поход в магазин, а потом три дня в больнице провалялся. Нет желания посодействовать. По всем позициям имеется запас в два-три дня. Об оборотнях не скажу, а инспекторы очень даже приветствуют молочно-кислый продукт. Подхватил пакетик Ромашкин. А сам-то за пару дней легко бы справился. Хандрю, — объяснил Дорошкин, — готовить не хочу. Открывать йогурт или нёсь. Слушай, я был в Нордвесте и в Зюитвесте. В первом — отличная сытная еда и легкая выпивка. Вечерами подают что покрепче. Во втором — неплохое пиво, и всё к нему. Но слишком сладкая музыка. Интересует кофе и легкая закуска. Тебе сейчас помогла бы жаркая ночь с жаркой красавицей. Погладил Лысяну Ромашкин. Но кофе тоже неплохо. Хотя йогурт и полезнее. А вот жаркие красавицы еще полезнее, исключая одну из них. Я о некоторых сотрудницах нашего отдела. Я, конечно, в тех морях не окунался, но даже пребывание на некоторых пляжах способно не только хандру, но и коррозию головного мозга вызвать. Береги себя, парень. Так где кофе? — повторил вопрос дорожкин В Норд-Осте очень хороший чай. Закатил глаза Ромашкин. Выпечка замечательная, но это все-таки скорее чайная. Вполне себе приличный кофе в зюйт осте Но там самые высокие в городе цены. Да и детворы многовато. Детский кафе считай. Посоветовал бы тебе туда, если бы не шашлычное. Не удивляйся. Именно там самый лучший кофе. На песке по-турецки. Хозяин, кстати, турок. И тоже оборотень перекидывается в собаку, сдерживается изо всех сил. Представляешь, какая это невезуха для мусульманина? Последние слова Ромашкин произнес со смешком, но Дорожкин почувствовал, что зацепил инспектора, но извиняться не стал. Зашел в свой кабинет, покосился на лежащую на столе папку, которую обещала после больницы забросить в кабинет Маргарита. Зуда в пальцах не наблюдалось. «Интересно», — подумал Дорошкин, — «а если ее вовсе не открывать? Будут ли там копиться надписи? Или зуд перерастет в какую-нибудь экзему? Или экзема для жителей Кузьминска актуальна, Как и прочие болячки?» «Маргариты нет. Отбыла по делам». Буркнул, сунувший в дверь голову Ромашкин. «Если что, имей в виду. У тебя свобода до понедельника». Правда, Марго просила не уезжать. Мало ли что. Но в городе-то она тебя всегда найдет. Похоже, ты становишься ее любимчиком. — Это не опасно? — спросил Дорожкин. — Ты бы спросил об этом у Адольфича, Посоветовал Ромашкин. — Почему? — не понял Дорожкин. — А у кого еще? — пожал плечами Ромашкин. — Все говорят, что Маргарита разведенка. И что в городе она давно. «Теперь скажи, кто еще годится на пост ее мужа?» «Я не задумывался», — пожал плечами Дорошкин. «И правильно делал», — кивнул Ромашкин и, приложив к губам ладонь, прошипел. «Ее даже садомский побаивается. И самое главное, никто не знает, кто она, то ли Суккуб, то ли Навь, то ли еще какая пакость». «Короче, если представить всех нас различными породами собак, то она что-то вроде крокодила. Мне это ни о чем не говорит», — признался Дорожкин. «И хорошо», — показал большой палец Ромашкин. «Так что парень только адольфович Больше некому. Или никто». «Слушай», — Дорошкин отступил на шаг, пристукнул каблуками, выбил короткую дробь. «А может быть...» И я, суккуп. Не. С сомнением покачал Ромашкин. Ты, дорогой мой, обыкновенный людь. Обыкновенней не бывает. Ну а если сравнивать меня с какой-то породой собак? Спросил Дорошкин. Могу рассчитывать на ассоциацию с лохматой, здоровенной дворнягой. Не. Скривился Ромашкин. Но на пуделя потянешь. Может быть даже на королевского если постараешься на улице не прекращался дождь дорожкин накинул на голову капюшон и перешел через улицу мертвых в дверях шашлычной под всю ту же песенку черные глаза пахло пряностями и мясом внутри темного украшенного мозаиками и чеканкой помещения стояло десяток обычных круглых кафешных столиков у одного из которых на пластмассовых стульях сидели Смотря друг на друга, три молчаливых деда. Один из них повернулся к Дорошкину, прищурился и тут же махнул рукой, словно хотел сказать: «Опять этот». Двое других не шевелились, но Дорошкин был уверен, что его разглядели все трое. За обитой деревянной планкой стойкой в квадрате света на фоне батареи кавказских вин и почему-то связок баранок суетился невысокий, чуть полноватый блондин все сходство с турком которого ограничивалось алой феской на голове. Тут же, под внушительной жестяной вытяжкой, исходили соком на шампурах куски баранины и витал запах кофе. «Вы турок?» — оперся локтями на деревянную стойку Дорошкин. Би кто не верит!» — с явным акцентом пожаловался блондин. «В Турции так никто не сомневался, как здесь сомневаются!» «Угур кара. Приложил он руку к груди. «Дорожкин!» Таким же жестом ответил Дорожкин. «Скажите, Угур, вам нравится эта музыка?» «Я ее ненавижу!» Прошептал наклонившись Угур. «Но она как визитка, как фотография анфас. Надо терпеть». А потом один умный человек сказал, «Если в кафе тишина, никто не будет платить за тишину». А если играет какая-то пакость, всякий достанет денежку, чтобы была тишина. Или другая музыка. Бизнес, дорогой. — И кто же этот умник? — спросил Дорошкин. — Слушай! — выпучил глаза турок. — Ты не поверишь, но это я. — А сколько стоит посидеть в тишине? — поинтересовался Дорошкин и покосился на противень с барханчиками золотого каленого песка глотнуть настоящего турецкого кофе выпить хорошего сладкого вина уговорить пару шампуров баранины Баранину уговаривать не надо посоветовал угор ее надо кушать с томатом и кинзой кофе сейчас будет вино советую а лазань это не та лазань которая в москве лазань это настоящая алазанская долина со вкусом грузинского винограда Из верных рук. Почти контрабанда. Целый час без черных глаз будет стоить пятьсот рублей. Но в стоимость входит кофе и презент от заведения. Пятьсот рублей. Кивнул Дорошкин и положил бумажку на стол. Я сяду вон там, у окна. Сейчас все принесу. Расплылся в сладкой улыбке светловолосый турок. Тишину будешь слушать или какую музыку поставить? Все есть. Музыку? Дорожкин прищурился. Коина или крисари? Как насчет Лукин for Саммер? Важно надул щеки Угур. В пол накала. Попросил Дорожкин, Получив чашку кофе, который и в самом деле оказался восхитительным, и презент в виде сувенирного графинчика, как сказал Угур, настоящей турецкой анисовой водки, Дорожкин достал из кармана блокнот, ручку и уставился на угол участка, из-за которого торчала корма Кашинского уазика. С голосом крисари шашлычная казалась даже уютней. Вот только червоточина внутри Дорожкина не унималась. «Я не убивал ее! Я не убивал ее! Не убивал!» Несколько раз одними губами повторил Дорожкин и снова вспомнил пятна маникюра на остриях кривых ногтей. Да, судя по тем ссадинам, которые иногда появлялись на лице Маргариты и Ромашкина, происшествие в больнице не было каким-то из ряда вон выходящим событием. А между тем, порядок в городе по-прежнему поддерживали только четверо околоточных до трое инспекторов, один из которых сам был из этих, второй ни черта не понимал и не умел, а третий... А третья стоила всех прочих вместе взятых. И никого вокруг ничего не волновало, разве только качество хлеба из хлебопечек. Дорожкин допил кофе, посмотрел на светловолосого турка и показал ему два пальца. Кофе был не просто восхитительным, а единственным в своем роде. Сама мысль о его возможной повторимости выглядела крамольной, но попытаться стоило. И тут в кафе вошла Машка. Машка нисколько не изменилась. Особенно это стало ясно после того, как она привычным жестом закинула за ухо прядь волос и смахнула дождинки с плаща. Разглядела дорожки на в дальнем углу, подошла к нему, на ходу меняя радость на лице, на сосредоточенность. — Привет. Он поднялся, принял у нее плащ, подал стул. — Садись привет сквозь запах дождя дорожкин почувствовал и ее бывший когда то привычным запах черт ее знает каким парфюмом она пользовалась что ты здесь забыл график сейчас в школе в компьютерном классе возится позвонил мне время слуху сказал что дорожкин забегал в ку нырнул беги пока не убился с горя а у меня как раз пара пустая а если по правде усмехнулся дорожкин по правде сказал Иди разберись, чтобы не копилось ничего. Вздохнула Машка. Смотрит сейчас на окна этого гадюшника и ревнует. А ты вот не ревновал меня никогда. Это не гадюшник. Не согласился Дорошкин. Тут кофе лучший в городе. Я даже не уверен, что такой кофе в Москве есть. А вот и угур. Кофе для девушки. Угур, давай вино и мясо. Спасибо. Не спорь, я вижу, что ты голодна. Боишься опьянеть? Разве ты пьянила хоть раз?» «Пьянела поначалу». Машка приложила чашечку кофе к губам, прикрыла на мгновение глаза, глотнула, удивленно подняла брови. «Просто удивительно, как быстро гадюшник превращается в мое любимое заведение. Тут играет ужасная музыка», — заметил Дорошкин. «Чтобы звучала такая, как теперь, нужно заплатить денежку». «Теперь у меня есть денежка», — сказала Машка. «Для такой красавицы я всегда буду ставить любую музыку бесплатно». Возвысился над столом с подносом гор. «Я правильно понял про два бокала? И вот еще от заведения. Боржомчик. Почти контрабанда. Даже не почти. В Москве почти нет. Я это ваше правительство не понимаю. Вместо того, чтобы запрещать ковырять в носу, они пальцы запрещают». Почему ты перестал ревновать меня, дорожкин? Спросила Машка. А график сейчас смотрит на окна шашлычный и представляет наш разговор. Наполнил вином бокал дорожкин. Я, наверное, должен сейчас говорить тебе, давай останемся друзьями, Маша, а ты мне с серьезным видом, только не близкими, Женя. Я спросила. Она поджала губы. Это была не самая последняя степень злости. В последнюю у нее белели крылья носа и мочки ушей. Тогда она могла и запустить чем-то тяжелым. А если же собиралась расплакаться, то покрывалась красными пятнами. Точнее, начинала плакать и покрываться красными пятнами одновременно. Обязательно плакала после того, как запускала в дорожки на чем-нибудь тяжелым как он мечтал однажды не вернуться от очередной вазы и упасть на пол, обливаясь кровью. Но инстинкты всегда брали над ним верх. Да и именно тогда он и стал приносить домой мелкие фигурки из тонкостенного фарфора, так сказать, расходный материал. А когда собирал вещи, высыпал их прямо в баул. Те, что не побились, в итоге доехали до Кузьминска. Потому что ты меня разлюбила. Объяснил Дорожкин. А ревновать себе дороже. Знаешь, ревность — непростое чувство. Оно с бонусом. В качестве бонуса скверное настроение. Ревность уходит, бонус остается. Так что ревности лучше избегать. Опять страдальца изображаешь. Тебе не идет. Фальшивишь. И слова произносишь пошлые. Скривилась Машка. Подхватила бокал. Глотнула. И подняла брови во второй раз. — Надо же! И вино здесь отличное. — Нет. — мотнул головой Дорошкин. — Не изображаю и не страдаю. — Из-за тебя не страдаю. Будешь смеяться, но ты мне кажешься родным человеком. Но не так, как было. — Как сестра. — Троюродная. Залпом допила вино Машка. Или, скорее, сводная. С такой и секс не будет инцестом. — Брось. Потянула с бокала вино Дорожкин. «Тебе никогда не нравился секс со мной?» «Да», — вдруг призналась Машка. «Никогда не нравился. Не совпали мы, Дорожкин. Ты неплохой на самом деле. Непутевый вот только. Ты и здесь, в Кузьминске, останешься непутевым. Вот увидишь. Но секс важно. Я не хочу сказать, что ты какой-то там плохой в постели. Ты очень даже хороший. Но ты много хочешь». Не в смысле там разного, а многого. Ты хочешь, чтобы твоя баба была влюблена в тебя, как кошка, чтобы разум потеряла от любви к тебе. Знаешь почему? Потому что ты сам так влюбляешься. Но если она хоть на пару градусов ниже, чем ты, то и ты начинаешь остывать. Поэтому и не ревнуешь. Понял? Вот ты все и объяснила, — заметил Дорошкин. А Мещерский не такой. Улыбнулась каким-то своим мыслям Машка. Я ему просто нужна. Нужна такая, как есть. И он ревнует меня бешено. Вебку хочет поставить в ремеслухе, да кабель бросить, чтоб только меня видеть. И мне это нравится. Я рад за тебя. Сделал серьезное лицо Дорожкин. Я рада. Запнулась Машка и вдруг забормотала скороговоркой. Мне не по себе в этом городе Дорожкин, но я привыкну. Мещерский говорит, что тут все, наверное, работают на секретном заводе, поэтому ходят с фигами в карманах. А я не люблю, когда фиги в чужих карманах, поэтому тоже фигу складываю и руку в кармане держу, и знаешь, легче становится. Она рассмеялась, как прежде, с ямочками на щеках. Вот ведь дура, а? Слушай, у нас там время слухи химичка есть. У нее дочь пропала полгода назад. Алена Козлова, ты бы занялся или хотя бы дело поднял? Она говорит, что никто не занимается. — Хорошо? — кивнул Дорожкин. — Поинтересуюсь. — Ну, я пойду. Машка вскочила с места, а ловко накинула плащ, да так, что Дорожкин не успел его подать. Протянула руку. — Но пока? — Пока. Он вложил ей в руку графинчика Анисовой. — Это что? — График сказал, что должен мне за тебя погроб жизни. Пожал плечами Дорожкин. Вот пусть выпьет за мое здоровье, и его долг сразу уменьшится. — И все-таки ты мне изменил. Машка подошла на шаг и прошептала с полуметра так, словно наклонилась к самому уху. — Ты изменил мне, Дорожкин, год назад, так же осенью. Приехал домой после этого вашего гребаного корпоратива, поздно, очумелый, как будто тебе пыльным мешком по голове заехали. Ты отнекивался... Я поверила тогда тебе, но теперь уверена, что изменил. Не потому, что переспал с кем-то, куда тебе, ты без реверанса и в щеку не поцелуешь, но изменил. Ты влюбился в кого-то, не знаю в кого, может быть выдумал себе кого-то, но влюбился. Я посмотрела тебе в глаза, а тебя нет, ты потерялся. Я два месяца истерила, пыталась до тебя докричаться, но куда там? Ты и теперь потерянный. Год уж как потерянный. Или тебя сглазили. Ты даже смеяться перестал. Совсем перестал. Ты стал грустно смеяться. Кто она? Дорожкин недоуменно пожал плечами. Он не понимал, о чем она говорит. Машка застучала каблуками, упнула дверью, вышла под дождь и заплакала. Дорожкин не видел ее лица. Видел только силуэт да быструю походку. Смотрел, как она перебегает в стадион и спешит к ревнивому Мещерскому, но был уверен, что она плачет. Но нисколько не гордился этим, даже наоборот. И все-таки он не понимал. Он был уверен, что расстался с Машкой, потому что она захотела, чтобы он с ней расстался. Значит, не только что-то было полгода назад, но и год назад тоже. У него амнезия? Это женщина. Один из стариков повернулся и, растягивая слова, медленно, как будто делал это нечасто, произнес. Что говорит, то и думает. Не врет. Редко бывает. Не все думает правильно, но говорит, что думает. А что ты думаешь, мы не слышим. Но ты думаешь что-то. Это точно. Думаю. Кивнул Дорожкин, спрятал в карман блокнот, в котором так и не написал ни строчки, быстро доел шашлык, встряхнул бутылку вина и опрокинул остатки алазанской долины в рот из горла, рассчитался с турком и тоже вышел под дождь. Небо становилось все ниже. Дорожкину показалось, что посреди косых струй кружатся снежинки, но это был только дождь. Гробовщик стоял у мастерской с большим черным зонтом метр семьдесят шесть восемьдесят четыре килограмма еще издали крикнул ему дорожкин заказывать не буду а спросить хочу зачем вам вес все просто привычно сложил губы в скорбную линию гробовщик если вес больше ста килограмм нужно приделывать к гробу не четыре ручки а шесть в избежание тут бывают маленькие клиенты но плотные тяжелые да и дергаются некоторые дергаются не понял дорожкин точно так уныло кивнул гробовщик гробовое дело в кузьминске самое выгодное новые мертвецы редкость но нам и старых хватает хороший мертвец гроб за год снашивает а если побойче то и за полгода послушайте Дорожкин поежился, покосился на кладбищенскую ограду, поплотнее затянул капюшон. «Неужели вы больше ничего не умеете?» «Почему же?» Вдруг превратился в живого человека гробовщик. «Печки могу класть, камины. Хорошо кладу. Недорого. Буду иметь в виду». Козырнул гробовщику печнику Дорожкин и повернул на улицу Бабеля. Через забор кладбища... У самого начала ограды института перелезал человек. Угутанный поверх дорогого костюма в полиэтилен. — Неретин! — оправившись от испуга, воскликнул Дорожкин. — Георгий Георгиевич! — Мы знакомы? — с трудом выговорил человек. Директор института уже был пьян. — Нет, — признался Дорожкин. — Надеюсь, пока. Но я всего лишь младший инспектор. Ну, из участка. Дорожкин, Женя. Хотел бы с вами познакомиться. Любопытствую, чем занимается ваш институт. Конечно, если это не секрет, и если у вас найдется время. Секрет. После минутной паузы пробормотал Неридин и добавил. Поли Шанеля. Завтра в восемь утра приходите сюда. Без церемоний. Интерес — это очень хорошо. И двигайтесь по тропинке. И имейте в виду, я люблю хороший коньяк.